Третья. В темноте сарайчика, куда его заключили, Нолан массировал свои посиневшие пальцы и прислушивался к мягкому дыханию ветра, оклику одинокой ночной птицы и едва различимому царапающему звуку, раздававшемуся из-за запертой двери. Мягко звякнул металл и звук оборвался. Ручка повернулась, дверь распахнулась внутрь. В проёме появилось лицо юноши. Тимми, отличная работа, выдохнул Нолан. Привет, пап. Мальчик скользнул внутрь, закрыв за собой дверь. Нолан протянул к нему руки, связанные стальной проволокой в четверть дюйма толщиной. Тимми кусачками сжал проволоку, стал перекусывать путы. Нога прикована к кровати, прошептал Нолан. Тимми нашел проволоку, бесшумно перекусил и ее. В следующее мгновенье Нолан и его сын были уже на воздухе. Кругом стояла тишина, хотя кое-где в верхних комнатах дома и у пристани еще горел свет. «А мать?» — спросил Нолан, когда они пошли. Они держат ее в последней палатке внизу у пруда. «Пап, ты знаешь, что они сделали? Они взяли сеть и выловили всю рыбу. Всех наших мелких рыбок, и окуней, и молодых лососей. И сжарили, и съели. Можно будет развести новых со временем». «Они пахли очень вкусно», — признал Тим. «Ты что-нибудь ел?» «Конечно. Я совершил набег на кухню, пока толстяк со смешными губами пытался выяснить, как работает Трикордео. Но у него ничего не вышло. Он ужасно злился». Они прошли мимо поставленных в ряд палаток. В одной из них горел свет. «Часовых нет?» — спросил Нолан. «Нету. Они обсудили это и решили, что часовые им не нужны». Они остановились за последней палаткой. — Где-то здесь, — сказал Тим. — Я видел маму как раз перед тем, как они выключили свет. Нолан сказал. — Я возьму нож, а ты иди назад и будь готов удрать, если поднимется тревога. — Чего вдруг, пап? — Чтобы ты мог еще раз попытаться, если схватят меня. — А, ага. Нолан разрезал ножом крепкую материю. Послышалось шипение воздуха. — Внутри палатки кто-то вскрикнул, а затем раздался глухой удар. Нолан раздвинул пластик и пролез внутрь. Аннетта встала ему навстречу. «Я знала, что ты придешь», — прошептала она и быстро поцеловала его. «Мне пришлось ударить ее по голове». Она кивнула на бесформенную фигуру у ее ног. «Тиммер ждет на улице», — прошептал Нолан, помогая Аннетте пролезть через отверстие в палатке. Упругий пластик уже начал провисать. «Наклей заплату!» — предложил мальчик и дал Нолану моток широкой ленты. Они быстро заклеили разрез. «Куда сначала?» — спросил Тим. «В дом», — ответил Нолан. Задняя дверь была заперта. Нолан открыл ее. Очутившись внутри, они молча направились в кладовую, выбрали два маленьких пистолета и легкую, но мощную винтовку. На кухне Аннетта собрала немного концентратов, еще не растащенных из запасов. Тим с несколькими пакетами вернулся из комнаты, где хранились инструменты. Выйдя на улицу, Нолан оставил жену и сына возле тропинки, ведущие в горы, а сам направился к электростанции. Внутри нее он что-то переключил и, уходя, запер за собой дверь. По пути к насосной он закрыл два больших вентиля, а остальные открыл, и напоследок навесил массивный замок на сарай с машинами и инструментами. «Ну вот и все», — сказал он, присоединяясь к остальным. «Пошли». «Если бы они не объявились», — заметил Тим, когда они двинулись дальше вверх по крутой тропинке, «мы никогда не отправились бы в это путешествие, о котором столько говорили».